рапортовал Ефимов, причем в его голосе появлялись приниженные нотки, словно у подчиненного, разговаривающего со строгим начальником. «Не упорхнет?» «Не вырвется!» Киллер дал признательные показания и на очной ставке изобличил нашего голубчика. «Баканина скоро закроют!» «Обижаешь, Мирик, все тип-топ, как договорено!» «Но ведь адвокатишка подпортил музыку прокурорскому бизнесу!» «Почему пропустили?»